А. Платон дает также и более точное определение философа. Философы — это те, которые жаждут созерцать истину. Главкон. Это правильно. Но как ты это разъясняешь? Сократ. Я это не всем говорю. Но ты со мною будешь согласен относительно этого. Относительно чего? Относительно того, что так как прекрасное противоположно безобразному, то они суть две вещи. Почему нет? Точно так обстоит дело относительно справедливого и несправедливого хорошего и дурного и всякой другой идеи, эйдос. Каждая из них, само по себе взятое, есть лишь одно. Но выступая повсюду, благодаря тому, что оно комбинируется с поступками и делами и другими идеями, каждая из них — Кажется неким множеством. Ты правильно говоришь. Согласно этому, я буду различать между людьми, любящими зрелища, любящими искусство и практичными, с одной стороны, и людьми, о которых идет речь, и единственно которых справедливо называют философами, с другой. Что ты хочешь этим сказать? Я разумею тех, которые охотно созерцают и слушают, любят прекрасные голоса, краски и формы и все, что состоит из подобных вещей, но самой природы, самого прекрасного — Их мысль не способна видеть и любить. Это так. Но нередки ли те, которые способны устремиться к самому прекрасному и видеть его само по себе? Да, они редки. Как ты думаешь? Проводил ли свою жизнь в бодрствующем состоянии или в состоянии сновидения тот, кто считает прекрасные вещи прекрасными, но не постигает самой красоты, и если кто-нибудь ведет его к ее познанию, то он не может следовать ему». то есть Не похожи ли не философы на людей, которые видят сны? Обрати внимание, грезить не значит ли это, что человек во сне или даже в бодрствующем состоянии считает то, что похоже на некоторую вещь, не чем-то похожим на эту вещь, а самой этой вещью? Я во всяком случае сказал бы о подобном человеке, что он грезит. Если так, то бодрствующим является тот, который считает сущей самое красоту и может познавать как самое ее, так и то, что лишь причастно ей и не смешивает друг с другом этих двух вещей. В этом определении философии мы уже сразу видим вообще, что такое представляет собою так часто служившие предметом обсуждения платоновские идеи. Идея есть ничто иное, как то, что нам более знакомо и привычно под названием всеобщего. И это последнее, прибавим к тому же, рассматривается не как формально всеобщее, которое есть лишь некое свойство вещей, а как само по себе сущее, как сущность, как то, что единственно лишь истинно. Мы ближайшим образом переводим эйдос через род, вид, и идея, несомненно, также представляет собою род, но род, каким он постигается, больше мыслью и существует для последней. Когда наш рассудок полагает, что род означает лишь объединение одинаковых определений многих особей в видах удобства, то, разумеется, здесь перед нами всеобщее в совершенно внешней форме. Но род животного, его специфическая особенность заключается в том, что оно «живое существо». Это обладание жизнью составляет его субстанциональность, и если его лишают последней, оно перестает существовать. Философия, следовательно, есть вообще для Платона наука об этом в себе всеобщем, к которому он, противопоставляя его единичному, постоянно возвращается. Когда Платон говорил о... «Столости» и «губкости» циник Диаген сказал «Я вижу стол и кубок, но не вижу столости и кубкости». «Правильно», — ответил Платон, — «ибо ты обладаешь глазами, которыми видят стол и кубок, но не обладаешь тем Чем видят столость и кубкость, не обладаешь разумом. То, что было начато Сократом, было завершено Платоном, который признает существенным, истинно существующим лишь всеобщее идею, добро. Своим изображением идей Платон раскрыл перед нами интеллектуальный мир, но не находящийся по ту сторону действительности, на небе, в каком-то другом месте, а действительный мир. Левкип тоже теснее связал идеальное с действительностью, а не спрятал его метафизически за природой. Сущность учения об идеях Состоит, согласно этому, в воззрении, что нечувственно существующее есть истинное, а лишь определенное внутри себя, в себе и для себя всеобщее есть сущее в мире. Лишь интеллектуальный мир есть, следовательно, истинное, достойное познание и вообще вечное в себе и для себя божественное различие, суть нечто несущее, а приходящее. Однако абсолютное Платона, как единое внутри себя и тождественное с нею, вместе с тем конкретно внутри себя, так как оно есть некое возвращающееся в себя движение и вечное у себя бытие. Любовь же к идеям есть то, что Платон называет энтузиазмом. Недоразумения, ведущие к ошибочному пониманию платоновских идей, принимают двоякое направление. Одно недоразумение — характеризует то мышление, которое формально и при этом считает истинной реальностью только чувственное или то, что мы представляем себе как чувственное, то есть как раз то, относительно чего Платон утверждает, что оно есть «одна лишь тень». Ибо когда Платон говорит о всеобщем как о сущности, то тем, которые мыслят рассудочно-формально, приходит на ум либо толковать это высказывание в том смысле, что всеобщее предстоит нам лишь как «свойство», Что оно, следовательно, есть лишь некая мысль в нашем уме, либо в том смысле, что Платон понимает как субстанцию так же и это всеобщее, понимает его как некую сущность в самой себе, которая, однако, именно потому существует вне нас».